Глава 14. Чай давно остыл, но этот факт не помешал Косте и Эле насладиться поздним ужином. Признаться, Костя мог бы и бумагу есть, только бы Эле сидела напротив и улыбалась ему вот такой замечательной счастливой улыбкой. а Адамиди был счастлив. Впереди его ждали опасные разборки с врагами, конкурентами и важные встречи с партнерами. Но это все после. А сейчас Костя сидел напротив замечательной девушки, пил остывший чай, смотрел на свою Элю и ощущал себя самым счастливым человеком во Вселенной. Протянул руку через стол, перехватил тонкое запястье, переплел свои смуглые пальцы с хрупкими пальчиками жены. Эля улыбнулась в ответ, подалась вперед, прижала переплетенные ладони к своей щеке. Затихла, наслаждаясь таким простым, но необходимым ей, как воздух, касанием. «Иногда мне кажется, что все это сказка — сон!» — шепнула Эля. «Стоит открыть глаза, и ты исчезнешь! А я же не смогу уже! Не смогу без тебя, Костенька!» Адамитя потянул девушку на себя, усадил на свои колени, обнял. «Если это сон, то я не хочу просыпаться!» — пробормотал Костя. Эля порывисто обняла любимого за шею. «Какое же это счастье — прикасаться к нему вот так, вживую!» а не просто слушать голос по телефону. «Прогуляемся, я покажу тебе город», — предложила Эля. Нет, ей совсем не хотелось выходить из квартиры, но девушка считала, что раз уж Костя приехал в ее городок, то непременно нужно познакомить его со всеми достопримечательностями. Ведь городок, пусть небольшой, а и очень интересный, со своей историей. И Эля очень любила это место. «Давай» согласился Костя. Пусть Косте и хотелось провести все вырванное у реальности время здесь, наедине с Элей. А он понимал, что нельзя торчать в четырех стенах. Костя с Элей неторопливо оделись, вышли из дома. Ночь была тихой, погода безветренной. А что-то настойчиво скреблось в душе у Костя, как будто странная тревога не давала глубоко вздохнуть. Костя на всякий случай связался с парнями, позвонил брату. И все вроде бы в норме, тихо, спокойно, но тревога не отпускала. А потом они вернулись домой. Стоило Костю перешагнуть порог, как шею сдавила невидимая удавка, словно тело среагировало на надвигающуюся опасность за секунду до того, как все произошло. Инстинктивно до того, как раздался звук бьющегося стекла и характерный хлопок, Костя успел прижать или к себе, закрыть собой, убрать с линии огня. Пуля просвистела в сантиметре от головы Эли. Понятно, что не в Костю стреляли. Он был как на ладони, перед окном. Метили в девчонку. Костя удерживал Элю, прижимая с собой к стене, сидя на корточках, а телефон уже разрывался вибрацией. «Вы там как, не зацепила? Мы все почистили Кость!» отчитывался Лер. А Костю трясло всего. «Кто? Какая падла! И почему Элю?» Признаться, Костя больше ожидал, что его враги похитят его жену, попытаются надавить, повлиять, но чтобы сразу такой заказ — нонсенс. «Кто?» — прорычала Дамиди в телефон. Эля вздрогнула, прижалась теснее к его спине. «Понятно, что не на нее кричит», — озвучал голос Кости словно чужой. «Я все узнаю, брат, приберу. Но лучше девчонке съехать», — проговорил Лер и отключился. Костя сам понимал, что теперь эта квартира небезопасна, как и дом, район, даже город, а в идеале страна. Благо у Адамидзе хватило денег и ресурсов, чтобы оперативно сменить место жительства Эли. И уже на следующий день в другом менее приметном городке поселилась Эля под вымышленным именем и чистыми документами. Костя не успокоился, пока не убедился, что здесь безопасно, что соседи – пожилые старички. Что по периметру дома стоят камеры, как и в квартире Эли. Что Машка может спокойно следить за всем, что творится в радиусе километра от квартиры Эли. Но возвращаться нужно. Адамиди понимал, чем дольше находится здесь, тем больше опасности подвергает любимую. Да и разобраться с заказом на Элю нужно. лер уже суетился, но последний шаг оставался за самим Костей. В аэропорт Эля не поехала. Костя запретил. Прощаться пришлось здесь, в новой квартире Элеаноры Более просторной, чем прежняя, но да более одинокой. «Два месяца, Костя!» — напомнила Эля. Константин лишь хмуро кивнул. Он вообще боялся говорить, потому что знал. Откроет рот и потребует поехать с ним. А пока рано. Косте нужно еще немного времени, чтобы решить все вопросы. Чтобы Эля было безопасно рядом с ним, чтобы... «Люблю тебя», — проговорила Эля, пристав на цыпочки, вжимаясь всем телом в Костю, чтобы и миллиметра не осталось свободного. Костя шумно втянул воздух носом. И он любит. И даже не то это слово, чтобы выразить все чувства, раздиравшие его душу. Костя вздохнул еще раз. Шагнул назад. Еще шаг. Как будто калеными клещами их растягивали друг от друга. Шаг, как в пропасть, в бездну, в никуда и только широко распахнутые глаза Элли удерживали Костю от окончательного падения. Элли беззвучно рыдала, закрыв рот ладонями, словно залепила дрожащие губы. Но Костя видел, что плачет, а изменить ничего не мог, его ждали. От него зависело слишком много, а эля Костя знал, что она в безопасности, а там, дома, он наизнанку вывернется, а все решит. Я ведь не уеду, если плакать будешь. тепло проговорил Костя. Эля судорожно закивала головой. Да, конечно. Она все понимала, немаленькая ведь. Обо всем уже сто раз поговорили, обсудили, решили. Ну как успокоить колотящееся в дикой тоске сердце? Эля крепко зажмурилась, а когда открыла глаза, Костя уже не было. Девушка прислонилась спиной к стене, съехала по ней вниз Жалась комочек, обхватила колени руками, зарыдала уже в голос. И тут же раздался телефонный звонок. «Плачешь?» «Сурово и требовательно». «Нет, с чего ты взял?» Торопливо ответила Эля. «Люблю тебя, солнце мое». Уже тише и нежнее прошептал Костя. И отключился прежде, чем Эля ответила.